Пак Минджун расслабленно сидел на ротанговом стуле, вытянув ноги под столом и насвистывал какую-то мелодию. «Не свисти, нехрестезиатская, денег не будет!» – проворчал книжный крыс, не желающий расставаться с образом Барсика. Парень замолчал. «Приперся тут ночью и свистит, как у себя дома!» Барсик запрыгнул на стол и выгнул спину. «Второго еще такого же, только длинноволосого притащил! Верку мне тут портят!» «А если жениться, заставлю!» Кори глаза Пак Минджуна слегка округлились, уставившись куда-то поверх увесистой кошачьей тушки. В кабинет вошла Вера Лисицына. Девушка сменила свою юбку, в которой выглядела как школьница из какого-то японского аниме, на коротенькие джинсовые шорты. Ноги у девушки были длинными, бедра округлыми. Белая льняная блузка, измятая во время ночных приключений, застегнутая только на две средние пуговки, Открывала ключицы и кусочек живота. Девушка проследила за взглядом гостя, быстро застегнула все пуговицы и присела на краешек стула. Барсик, кис кис-кис!» Книжный крыс мяукнул, спрыгнул ей на колени и свернулся калачиком. «Слышь, мужественный пак, а чего ты вообще приперся?» Мурлыкал демон, подставляя лобастую голову под ладонь Веры. «Колдовать будешь? Так я не согласен!» Пак Минджун вопрос проигнорировал, обратившись к Вере. «Что там твой оппа? Корсет зашнуровывает?» «Не смей над ним насмехаться!» С негодованием ответила Вера. «Он хороший человек и просто делает свою работу!» Парень широко улыбнулся. «У тебя какие-то комплексы с этим связаны? Тебя обижали в школе? Дразнили? Изводили насмешками?» Девушка спокойно кивнула. «Конечно!» Но я быстро научилась становиться для всех незаметной. Это очень простой способ уйти от проблем. Сочувствую, пожал плечами Пак Мин Джун. Но ты сейчас проецируешь свои страхи на моего братика, а это неправильно. Хоминсу совсем другой. И то, что время от времени ему приходится переодеваться с женщиной, не делает его не менее мужественным, ни в чем-то ущербным. Знаешь, давным-давно в государстве Сила существовали хвораны. Лучшие воины, философы, художники и поэты. Они были воинской элитой аристократии. Так вот, у них существовал такой обычай. Когда хваран знал, что идет на верную смерть, он наносил на лицо краску, подчеркивая свою красоту, демонстрируя всему миру, что готов расстаться с этой красотой и с самой жизнью ради великой цели. В древности это никому не казалось странным или неприличным. Девушка слушала внимательно. Пак Минджуну нравилось, как она чуть склонила к плечу голову. От этого на русых волос сместилась, открывая аккуратное ухо и длинную шею. Парень глубоко вздохнул. «То есть ты хочешь сказать...» — Вкрадчиво начал книжный крыс. Демон спрыгнул на пол, выгнулся дугой, сразу увеличившись в размерах. «Что притащил в мой дом трансвестита?» От пронзительных кошачьих воплей закладывала уши. «Да как ты посмел?» «Животные чувствуют плохих людей, правда, Барсик?» Проговорила Вера в пространство. «Ну, чего ты, Барсик? Отвечай девушке!» Не остался в долгу Пак Мин Джун. Она же настолько прагматична и рассудительна, что разговаривает с домашними животными. «А ты, Веру, не трогай!» Взвился демон. «Если бы ты, конфетный мальчик, столько в жизни хлебнул, сколько она...» Девушка схватила кота на руки. «Не подходи к этому извращенцу! Лучше в спальне меня подожди!» «Там трансвестит! Ни за что!» Гордо отрезал демон и, работая хвостом, как бегущий гепард вырвался из девичьих объятий. «Не поминайте лихом!» Пак Минджун видел, что произошла трансформация, что бородавчатый демон ввинчивается в стену, исчезая в ней, и одновременно наблюдал, как огромный серый кот Выходит из кабинета, подняв трубой длинный пушистый хвост. Книжный крыс любил обе свои ипостаси. Хоминцу задерживался, торопить его не следовало. Дело свое, братишка знал, и Пак Минджун повернулся к Вере. Давай сейчас на минутку забудем, что не нравимся друг другу, и просто спокойно поговорим. Девушка кивнула. Давай попробуем. Тогда я начну. «Твой дедушка, Пётр Григорьевич Лисицын, в прошлом руководил группой, занимающейся исследованием паранормальных явлений». Вера дернулась, собираясь возразить. «Подожди», — остановил ее Пак Минджун. «Сейчас ты просто послушаешь меня, спокойно, не перебивая, а потом выскажешь свои сомнения. У нас не так много времени, чтобы проводить дискуссию». Девушка кивнула. «Я и Хомин прибыли в ваш город, чтобы пообщаться с твоим дедом. Чтобы наша цель не была такой явной, пришлось придумать концертный тур и организовать его». «Об этом я уже догадалась. Вы шпионы? Судя по твоему интересу к деду, мы, скажем так, охотники на привидений». Вера с улыбкой спросила. «А как же твои песни, съемки в рекламе, группы фанатов по всему миру?» «Прикрытие». Наше агентство действительно занимается шоу-бизнесом, готовит актеров и певцов, сотрудничает с кинематографистами. Для того, чтобы легенда была качественной, и мне, и Хоминцу приходится много работать. Похоже на какое-то кино. Тайная организация под прикрытием музыкальной группы. А по ночам чародеи с гитарами патрулируют улицы, защищая жителей города от нечисти? Думай, как хочешь. При современном уровне развития связи скрыть что-либо очень трудно. Но возможно. Наилучший способ отвлечь внимание, при этом оставив тайну на видном месте. Мы думаем, что твой дед поступил подобным образом с тобой. Скрыл от всех твои наследственные способности. Наследственные? Мы думаем, что ты видящая. И эта способность досталась тебе от деда. Вера, ты не слушаешь меня? Девушка прыснула и отвернулась от двери, прикрывая лицо ладонью. На пороге стоял Хо босиком, в экстракороткой юбке, белой футболке, явно для него узкой и с распущенными по плечам волосами. Лицо его было спокойным и угрюмым, впрочем, как и обычно. Безукоризненный вечерний макияж, которому могла бы позавидовать любая модница, смягчал черты, скрывая недостатки. Глаза казались огромными из замерцающих штрихов на веках, а губы — по подевичьи пухлыми. «Предвосхищаю ваши вопросы!» Напевно проговорил парень. «Да, у меня была при себе косметика. И нет, обычно я ее с собой не ношу». Голос Хоминсу не был песклявым подражанием женскому тембру, а просто другим, почти контральта. Парень подошел к письменному столу, положил на него небольшой кожаный футляр. «Я прошу всех молчать и выполнять мои указания. Вера, открой футляр. Девушка поднялась со стула и щелкнула кнопкой замка. Внутри лежал коробок спичек и десятка два ароматических палочек. «Зажги их все и расставь по комнате, желательно образовав круг. Хён, мне понадобится ритм». Хоминсу щелкнул пальцами и приподнял руки. Вера чиркнула спичкой, поднесла огонек к палочке и подула на кончик, сбивая огонь. В воздухе разлился запах сандала. Пак Мин Джун хлопнул в ладоши, осторожно опустил пальцы на столешницу и выдал барабанный рудимент. Девушка обошла кабинет по периметру, расставляя тлеющие палочки во все удобные места. В вазочку для карандашей, на декоративное блюдце, на книжную полку. Белый тигр ритм чувствовал, и Вера начала пританцовывать, выполняя свое несложное задание. Последняя палочка заняла свое место. «Теперь сядь», — велел Хо Минсу. И ничего не говори, пока я тебе не позволю. Пак Минджун продолжал барабанить по столешнице. Вера съежилась на своем стуле, а Хоминсу запел глубоким контральто. Слов у песни не было. Ароматный дым двух десятков палочек крошечными торнадо поднимался к потолку, образовывая плотное, похожее на грозовое облако. Пак Минджун не сводил глаз с двери. Если обряд идет правильно, книжный крыс должен вот-вот появиться. Ничего не происходило. Хоминсу запел громче. На лбу парня блестели бисеринки пота, но демон не спешил откликаться на зов. Вера украдкой зевнула, прикрыв рот ладошкой. Пол кабинета стал вибрировать. Скрипнул книжный шкаф. Пак Минджу через плечо как раз в тот момент, когда книжные полки разъехались, открывая ход в тайник. Хоминсу продолжал петь. Из полутьмы тайника в кабинет вылетел Барсик, шлепнулся на пол и застонал, подергивая в воздухе задними перепончатыми ногами. «Что у него с лапами?» – ахнула Вера и замолкла под тяжелым взглядом Пак Мин Она же обещала сидеть тихо. Хо Мин Су, не прерывая песни, сел на пол, скрестив ноги. Если бы он действительно был девушкой, поза казалась бы неуместной и вызывающей. Обнажённые руки парня длинным изящным движением протянулись к дергающейся тушке кота и замерли. «Говори со мной!» — сказал Хо Минсу. «Я вызвал тебя для беседы!» Барсик сопротивлялся, придерживая на себе расползающийся морок, повизгивал от усилий. Затем перевернулся на брюхо, прикрыв глаза. «Перестань!» «Говори со мной!» Серая шкура запузырилась, сползла клочьями и исчезла. На полу кабинета сидел книжный крыс, бородавчатый монстр с пятачком и длинными ушами. «Я проиграл! Я буду с тобой говорить!» Хоминсу изящно поднялся на колени и, сложив руки перед грудью, низко поклонился. «Шаман приветствует хозяина балки!» На веру никто не обращал внимания. С момента, когда она не сдержала тревожного вскрика, девушка сидела на своем стуле тише воды ниже травы и, кажется, даже дышала через раз, потому что поначалу все было здорово, как будто она неожиданно стала участницей какого-то театрального капустника с переодеваниями и забавными скетчами. Пак Минджун отбивал ритм как профессиональный ударник, потряхивая чёлкой и поводя плечами, сосредоточенно прикрыв глаза. А Хо Минсу в ее юбке напоминал шотландца, случайно постиравшего свой шерстяной килт в горячей воде, отчего тот сел и теперь открывал колени. Вера с почти неприличным любопытством разглядывала ноги Оппы, мускулистые, но с гладкой, как у девушки, кожей. А потом появился Барсик, и красота мужских конечностей отступила на второй план. И стало страшно. Хоминсу стоял на коленях перед монстром и что-то говорил. Вера не понимала по-корейски… Но Сонджу, ведь они именно так его называли, отвечал на русском. «Я проиграл. Я буду с тобой говорить. Меня зовут Книжный Крыс, и я более трехсот лет храню этот дом». Вера тихонько вздохнула. «Получается, он и наполеоновское нашествие застал?» «Я не знаю, куда ушел мой хозяин. Да, ему угрожали, и он опасался за свою жизнь». «Нет, он не оставлял указаний на этот счет!» Пак Минджун что-то быстро проговорил, ни на секунду не прерывая барабанного ритма. Книжный крыс фыркнул и показал раздвоенный язык. Хо напевно повторил фразу брата. «Я допросил одного из бандитов», — ответил книжный крыс. «Петром Григорьевичем интересовался один из городских авторитетов, Денис Сашинский, большой человек». Владелец ночного клуба «Канам». Да, они что-то взяли из дома. Что? Альбом. Старый альбом с фотографиями. Не знаю. Хозяин запретил мне в него заглядывать. Хм, ну конечно, одним глазком смотрел. Не могу сказать. Вера? Демон вскочил на задние лапы, став одного роста, состоящим на коленях Хомин. «Веру трогать нельзя!» «Слышишь, шаман? Вера вне игры!» Шаман забормотал что-то успокоительное. Книжный крыс щелкнул хвостом по полу раз-другой. «Защитить! Она подлежит защите!» Хоминсу Су еще раз поклонился. «Хорошо!» — обмяк книжный крыс. «Последний вопрос!» «Нет, я никогда не видел Дзиро и не знаю, кто это такой!» «Всё!» Пак Минджун, следуя кивку брата, прервал ритм и откинулся на спинку стула. Было видно, что парень чертовски устал. Он несколько раз глубоко вздохнул, потом растянул губы в улыбке и обернулся к Вере. «Ну что, мелкая, кому-то придется пересмотреть свои взгляды?» Девушка не ответила, с ужасом сознавая, что говорить не может. «Да что там говорить? Она даже пошевелиться была не в состоянии». К ней приближались парящие в воздухе желтые глаза книжного крыса. «Она в обмороке! Заездили девку воины света!» «И никакой это не обморок», — хочет возразить Вера. «Я же все прекрасно слышу и вижу». И отключается. Ее поднимают со стула, ноздрей касается знакомый запах мужского парфюма. Потом спина ощущает мягкую упругость матраса. Может надо привести ее в чувство? доносится издали голос Хо Мин Су. Нет. Это уже извращенец, гораздо ближе, почти над духом. Лёгкое прикосновение к запястью проверяет пульс. Лицу щекотно. Это он задевает ее челкой, склонившись послушать дыхание. Это скорее усталость, пусть отдохнет. Вера сворачивается калачиком по теплым атласным одеялом. У тебя красивые ноги, Оппа. Я такие же хочу. Спи, мелкая, — строго командует Пак Минджун. Нам скоро в аэропорт ехать. И до Веры доносится звук прикрываемой двери. Ты слишком строг, с ней, Хён. Переодевайся уже, Оппа. Вера открыла глаза. В комнате был полумрак. Сквозь неплотно прикрытую штору проникал свет уличного фонаря. Проснулась? Раздался сбоку осторожный шёпот. Заорешь, Нос откушу!» Рыльце книжного крыса угрожающе придвинулась. «Откусишь, тогда я точно заору!» Девушка поправила очки. «Сам говорил, я под защитой, а нос — моя неотъемлемая часть!» «Ты что ли меня совсем не боишься?» Девушка села на постели, поправив под спиной подушку. «Совсем? А должна?» «Я страшный и отвратительный!» Крыс пошевелил бородавками на плечах. «И вызываю брезгливость». «Не вызываешь», — возразила Вера и почесала демона за длинным ухом. «Мало ли кто как выглядит. Я вон тоже не красавица». Крыс муркнул. «Предлагаешь мне тебя тоже почесать? Ну, типа выразить взаимную симпатию». «Попробуй». Девушка замерла. Демон, пристально глядя ей в глаза, протянул лапу и с осторожностью провел поверенным волосам. Из-за двери доносились звуки беседы. Парни, видимо, сидели на кухне. «Решают, как теперь тебя защищать», — сообщил книжный крыс. «Больше часа уже треплются. Никак к консенсусу не придут». Вера, осторожно отодвинув демона, закуталась в одеяло. «Они думают, у тебя способности есть. От деда, наследственные». Крыс хмыкнул. «Всей правды я говорить бы им сейчас не стал». «Почему?» «Боюсь, с Петром действительно беда приключилась. Найти его надо. Сама ты это не потянешь, а с помощью бравых корейцев шансы есть. Когда получается, я их обману». «Ложь во спасение!» — зевнул крыс, открыв алую пасть с квадратными зубами. «Решай, что для тебя важнее — жизнь деда или хорошее отношение этих сладких мальчиков. А Марта Олеговна про тебя знает?» Вера, так ничего не решив, сменила тему разговора. «Ну, про то, что ее кот на самом деле домовой, который еще Наполеона видел». «Во-первых, Наполеона я не видел. А во-вторых, Марта знать не должна». «Почему?» «Думаешь, все женщины на тебя похожи? Думаешь, они ко мне смогут отнестись без брезгливости, принять таким, какой я есть?» «Марта с Лисицыным, конечно, близко никогда не работала». но и тех крох информации, которые до нее доходили, ей хватило. Не любит она нечисть, а я рисковать ее добрым отношением не хочу». «Так мило», — хихикнула Вера, — «влюбленный призрак». Книжные крыс шевелил ушами, прислушиваясь. «Кажется, твои защитники до чего-то договорились. Хочешь послушать?» «Я корейский не знаю, так что слушай, не слушай». «Внимай, смертная!» — цыкнул демон. «Лучший в мире синхронный переводчик к твоим услугам!» «Погоди!» Крыс прокашлялся, набрал в грудь воздуха. Ни то, ни другое ему нужно не было, так как Домовой вообще не дышал. И начал трансляцию. Он говорил за двоих парней, точно копируя голоса и интонации. «Только один. С Верой сможет остаться только один из нас. Отец не потерпит долгого отсутствия нас обоих. Тогда ты, Жайхён, а я останусь». Моих способностей хватит, чтобы не дать ее в обиду. Президент меня убьет. Ты занимаешься подготовкой следующего концертного тура. И к тому же на острове тоже должен появиться ты. А у тебя через два дня встреча в фан-клубе. И я заменить тебя как на пресс-конференции не смогу. Встречу с фанатами я по скайпу провести смогу. Я не понимаю, Хён. Тебе нравится Вера? Ты из-за этого хочешь с ней остаться? Глупости. Тем более, если она видящая. Это просто невозможно. Ты прав. Тогда давай бросим жребий. Кто вытащит короткую спичку, тот и остается. Давай. Сейчас, одну минуту. Тяни. Показываем. Понятно. Что ж, судьба все решила за нас. Я хочу есть. Ты смотрел, есть ли еда в холодильнике. Книжный крыс подбоченился. Правда же я гениален? Не без того. А кто все-таки вытянул жребий? А я знаю. Ты же только услышать хотела. Надо было подглядывание заказывать. Один момент. Книжный крыс растворился в воздухе. Вера прилегла на подушку. В дверь заглянул Хоминсу. Ты уже проснулась? Нам скоро ехать в аэропорт. Хён готовит завтрак. Хомин переоделся, смыл косметику и завязал свои смоляные волосы в конский хвост. За спиной парня, как бородавчатый воздушный шарик, парил книжный крыс. Вера вопросительно подняла брови. Демон развел руками. «Не знаю».